Книга третья. Обратно в ту же реку нас тут нету. Почему именно здесь? Ностальгия, брат, пояснил, пожимая мне руку совсем не похудевший за время разлуки второй. Жил я здесь когда-то, кивнул в сторону нависавшей над нами каменной громады. На этом сквере я гулял, Не боишься, что об бывшие соседи узнают? Ты это вряд ли. Столько лет прошло. И тогда я совсем иначе выглядел. Понятно. А приехал зачем? Есть разговор. Поехали. Куда? Ну, в гости, конечно. К кому? Вы совсем отупели, на родине юноша. К вам, естественно. Глава первая. «В бедности замечен не был». Вынес приговор, осмотрев квартиру второй. «Кручусь помаленьку», — скромно заметил я. «И в излишней доверчивости», — продолжил тот. «Ты же здесь не живешь». «Ну и что?» «Ничего, все правильно. Лишняя крыша над головой лишней не бывает». «Красиво излагаешь», — заметил я. «Спеши слова». Человеку, ну и профессия, иногда просто необходимо в течение 5 минут собраться и съехать с квартиры. Куда? На другую квартиру, конечно же. И потом, если контора Санниковатова может позволить тебе СК для разного рода дел и делишек, то кто сказал, что нельзя? Мне посиди и отдохни, засветился я. Сейчас на стол соберу, посидим, выпьем, да былом потреплемся. Боже, отозвался тот В смысле? Сначала разговоры будем разговаривать, а по результатам либо выпьем, о прошлом по воспоминам, да и разбежимся либо, да либо подождём ещё кое-кого. И тогда втроём выпьем и о делах побеседуем. Вроде я никого сюда не приглашал. Я приглашу, сообщил второй. По результатам. Загадками, говорит, изволите, ваше превосходительство. Какие к чёрту загадки? Второй закурил. "Тут дело такое." замолчал. "Знаешь, кого ты сейчас мне напомнил?" спросил я и сам же ответил. "Меня самого, на первой вербовке." "Ну давай, рассказывай, во что собираешься меня втровить?" "Ни во что," прозвучал ответ. "Просто предлагай вернуться на службу." "На какую такую службу?" "На нашу." "Наша служба ещё несколько лет назад накрылась большим медным тазом." Опиров, то есть нас, пустили под нож. Начальство в спешном порядке последовало на тот свет. Кто на машине разбился, кто гриппом поел, а кто просто так гикнулся, да старости и переживаний за судьбой чиздной. Не все. Да что ты говоришь? Клянусь здоровьем будущей супруги, торжественно заявил он, а также беи бывших. Один из тех, кто якобы погиб в автокатастрофе, Сам же себе её и организовал. Посиделся где-то, сейчас вынырнул. Кто умеет работать старики, признал я. Так он же не всю жизнь в мягком кресле просидел. Когда-то тоже в поле трудился. Ну, допустим, и что дальше? Он вышел на меня. Я прокатился по Европе. Натыскал кое-кого из наших, встретился, поговорил и как? Хреново. Все неплохо устроились, перемен в жизни не желают. В общем, меня послали. Только потому, что хорошо устроились. Второй вздохнул. Просто не верят. После всего того, что имело место быть. Совсем никто, кроме лисы. Как она, оживился я. Жива, здорова, спортивна. Кстати, на днях прилетают. Здорово. Рад буду увидеть. Ты еще не ответил, заметил он. — А ты еще и не спросил. — Спрашиваю. — Ты готов вернуться и работать, или тоже никому не веришь? — Не верю, — честно ответил я, и имею на это полное право. Из второго как будто воздух вышел. — Никому, — продолжил я, кроме тебя. К тому же вроде как война идет. Специальная операция поправил меня он. — Не смеши меня и постарайся не перебивать, — попросил я. Поэтому считай меня в деле. Только очень прошу, хоть ты не обмани. Очень постараюсь, серьёзно ответил тот. А сейчас давай накрывай на стол, я адрес назови. Услыхал и принялся уладить кому-то сообщение. С звонок в дверь раздался гораздо раньше, чем я ожидал. Видимо, этот кто-то был где-то неподалёку. Второй пошёл открывать дверь. А я откупорил бутылку до да так из остыл синей в руках. Вы двое точно не родные братья, а то уж больно друг на дружку смахиваете. Я был один у папы с мамой, буркнул второй. Не замечаю особого сходства, сообщил Саня Котов. Глава вторая. Зачем звал? Ирландцы отпил чику из чашки. В последнее время он что-то подсел на зелёный китайский аристократ хренов. Поговорить бы. Но удивление, прохладный летний день перешёл в ещё более прохладный вечер. Мы бросили якорь на летней веранде не самого дешёвого ресторана блис-арбата. Народу, кроме нас, было на удивление немного. Компания из пяти по офисному одетым мужиков лет по 30 и чуть старше. Выпили они пока немного, поэтому особо не шумели. И почтенный джентльмен, через два столика от нас, прямой как флагшток, скупой в движениях, сидел неподвижно, как синкс, только каждые 5 минут переливал в себя рюмку коньяка, после чего опять замирал, даже не подумав закусить. Что интересно, Пьяным он совсем не выглядел, хотя это был уже второй графин, граммов на пятьсот. «Поговорить бы», — повторил я. «О чем?» «В том числе о войне. У нас тут война идет, не заметил?» «А кто ее вообще замечает?» — ответил вопросом на вопрос он. «Эти, что ли?» — кивнул в сторону, набиравший веселье компаний. «У нас о ней такое впечатление. Знают только те, кто на фронте». Трудно возразить. В тот самый 22-й год автор лично не раз наблюдал колонну машин скорой помощи, двигавшихся в направлении военно-морского госпиталя. Туда отвозили раненых с фронта, доставляемых в Севастополь вертолетами. И как-то странно было видеть, как рядом с этими машинами, со спецсигналами и сиренами, ехал веселый милый мальчик лет 20-ти в кабриолете импортной сборки с музыкой и девками. даже и не собиравшись скрываться от призыва, так как по месту жительства его благополучно отмазали. Тем раненым вскорых это было, думается, вдвойне приятно. — А мы... — Что мы? — удивился ирландец. — В моем военном билете черным по-русски прописано, что к военной службе я негоден. В твоем более чем уверен тоже. И потом, появился я сейчас в родной конторе, Дёрнул щекой. Ах, как там удивляться. Воскресший из мёртвых зомби, блин. Меня, чтобы ты знал, уже лет несколько как похоронили. Сейчас рывец, вдохнул я. У меня, чтобы ты знал, убрали под травку всю контору. У тебя аж брови взлетели к затылку. Ты это серьёзно? Более чем, к сожалению. Не думал, что так бывает. Я вздохнул. Сам не думал, а вот именно так и вышло. Что-то мы отвлеклись. Вопрос у меня к тебе такой. «Погоди — Погоди, — прервал он меня, — разговор, так понял, пойдет серьезный. — Еще какой, — подтвердил я. — Не вести его надо с холодной, трезвой головой. Не сочти за труд, позови официанта. У тебя это лучше получается. — Водки, — скомандовал я замерзшему в позе внимания лощеному юноше, — селедку с луком. «Не держим!» — пискнул тот. «Есть слабосоленый лосось!» «Ну, тащи лосось и черного хлеба!» «Не!» — начал было он. «Забегай в магазин и купи!» — ревнул ирландец. А еще говорил, что халдеи его не слушаются. «Ну, я разлил по первой. Давай, что ли?» «Погоди!» — попросил он. «Давай просто выпьем и посмотрим друг другу в глаза». «Выпили, заживали». А с селёдкой на было лучше было. "Долчил?" спросил ирландец. "Я кивнул. Да. В гараже там." "Когда?" я ответил. "Кем?" "Серрант командует отделением взвода войсковой разведки. И сколько тебе было?" "Ну, 17 лет. А до этого командовал тем же взводом временно." "Серьёзный был пацанчик, предал он" А я чуть позже трудился в тех же краях, старшим лейтерантом в спецназе ВДВ. Тоже неплохо. Значит, одной группы крови? С удовольствием признал он. Так о чём будем говорить? На меня недавно вышел кое кто из бывших своих и всех, кого не получилось грохнуть. Продолжил поработать как раньше. Помощь, сказал мне я, нужна. Я согласился. Теперь тебя спрашиваю, Ирландия сонно кивнул в сторону Графина. Я всё правильно понял. Опять выпили без толста. Да и к чему он? Память говорит, что нужна. Обманчиво ласково проговорил он. Кому? Искочил глаз в сторону хохотавших молодых здоровых мужиков, бойцов офисных фронтов. Или эти? Уткнул палец ему туда, где, по его мнению, могли быть они. Территорию освобождает, потом либо дают в виде знака доброй воли вместе со всеми освобождёнными, либо просто драпают. Кто так нахвывает? И зачем таким стратегам помогать? Сами, блин, справятся. Я, сидевший неподалёку джентльмен, прикончил второй по счёту графин, бросил на стол пару банкнот, встал и походкой каменного гостя отдвинулся к выходу. Не хочешь, значит? Я налил последующий, а ему указал на портрет недалеко от входа в ресторан. Молодого парня с простодушной широкой физиономией, целовам младшего сержанта. Он, как было написано, получив ранение из боя не вышел, продолжал командовать отделением и победил. Без нашей помощи, замечу. Ему Даже не громко прокричал я: "Помочь, нет желания. Поруню не, заж как сейчас не просто, и всем мне не просто, чтобы там в сводках не врали". Ирландец взял рюмку и задумчиво выпил. "Ему очень даже хочу. Что делать-то надо? Что прикажут?" ответил я. "Но по штабам сидеть не придётся, это я точно сдаю. И много вас таких. Вас или нас?" Я опять налево. Что-то совсем не брало, хотя и чистили. Серьёзный этот разговор пошёл. До да нас, нас, куда я денусь? Вчера было двое, сообщил я. Скоро должна прибыть ещё одна боевая единица. С тобой получается уже четверо. Не так и плохо, признал Ирландис. Так нам стоит идти куда прибыть для получения ружья и сапог с портянками Все в своё время. А поแกんに выпьет ли нам, пока ещё не на службе. За нашим милым разговором первые поллитра расстали как мечты. Под личным мысль с воодушевлением заметил он, и, если честно, я рад даже, а то как-то неудобно, мужчины воюют, а я А зачем тогда характер показывал? Поинтересовался я. Дескать, все вокруг козлы, и только я погано что-то на душе. Прижался он. Да и потом, чтобы осознал, ухмыльнулся, какого героя дополучил. Тогда за них, за вон тех, я кивнул в сторону портрета и ещё таких же вдоль по улице. За тех он поднял руку на уровень глаз. Нет возражений. Глава третья. Не скажу, что Лиса совсем за прошедшие годы не изменилась. Морщины появились, сидина опять же, а так по-прежнему оставалась поджарой и мускулистой, не тем, честно скажу, человеком, к которому можно под настроение бездоказанно нахамить. Привет, мальчики, расцеловала во обе щеки второго. Досмотрела со всех сторон меня, разве что кругом не обошла. Как годы летят. Потрепала меня по щеке. Совсем ещё недавно молодой зелёный украдкой пялился на мои тички и смущался. А я-то думал, что уже разучился краснеть. А сейчас глянь-те-ка, повзрослел, похорошел, прямо картинка из модного журнала и расхохоталась. "Тоже рад тебя видеть", отозвался я. "Ну что, к столу? А голодал-а не бось?" «Не без этого!» — не стала чиниться она. «Чем нынче кормят?» «Тебе понравится!» — отозвался все утро хлопотавший у плиты второй. «Готовить, как выяснилось, он умел. Ничуть не хуже, чем двигать фигуры по шахматной доске». «Так чего же мы ждем?» Единственная в компании дама заняла место во главе стола. «По первой? За встречу?» Возражений не последовало. «Только второй?» Всё поглядывал на неё, будто что-то очень спросить хотел. Дотерпел. Прибывший в лучших традициях русских садок, накормили, напоили, настало время вопросов. "По что припоздала, дочь моя?" поинтересовался второй, когда мы перешли к кофе с коньяком. Было одно небольшое дело, не стало забираться в леса. И где интересно в Турции? На Средиземноморском, подозреваю, побережье. Продолжил интересоваться он. «Ну, там, допустим, а что?» «Случайно не в городке под Кемером?» «Название забыл». «И я забыла». На голубом глазу ответила она. «А «Да, точнее?» «Просто немного восстановила справедливость». Спокойно проговорила она. «У тебя получается чудный кофе, юноша. Можно еще немного?» «Не отвлекайся». попросил второй. Даже и не собираюсь. Одно небольшое дело в Турции несколько дней назад. В тот вечер Заур прекрасно провёл время в маленьком ресторанчике на берегу моря. Как следо это выпил и ещё больше съел. Домой сытый и в меру пьяный возвращался уже в потёмках. Чтобы сократить дорогу к дому, пошёл, как всегда, через старый город. Местные вечером там старались не появляться, опасались нарваться на лихих парней. Но только не Заур. Это место ему Крутышам не стоило нарываться на него. Впечатление мужчина произвёл просто устрашающеее. Почти 2 м ростом, плечи такой ширины, что он полностью перекрывал собой узкую улочку старого города. Да и репутация, все знали, что он воевал на Украине, командовал взводом Галарезов в грузинском легионе был ранен, но всё равно стремился назад в бой кровавый. Всё это было чистейшей правдой, кроме одной незначительной мелочи. Назад Заур не рвался и не возвращался совсем даже не собирался. Да и ранение-то было совсем несерьёзным, небольшой осколок в ногу. С таким многие вообще остаются в строю, но не он. война личда для него закончилась, когда храбрые грузиныв отправили на самый передолк и начали тупо убивать. Тут он и понял, что настало время успокоить отвагу и включить мозги. По следовать примеру кумира того же Отто Скорцини. Тот в своё время тоже быстренько обзавёлся желчекаменной болезнью и тогда дал дёру с восточного фронта. Заурочень хотел жить долго. Благо, здоровье позволяло. Покинуть этот мир не раньше, чем прадед. А тот дотянул почти до сотни лет. И покидать Турцию он тоже не торопился. За подвиги на Украине ему заплатили, и неплохо. Достаточно, чтобы наслаждаться жизнью у теплого моря и не думать о плохом. О том, например, что все это может закончиться вполне даже внезапно. Но он помочился в канаву, Закурил и, застегивая на ходу штаны, продолжил путь. Появившаяся из-за угла женщина, вся в черном, как-то неудачно оказалась на его пути. «Э-э-э!» — -э", пробурчал Заур и не сильно махнул ладошкой, чтобы убрать ее в сторонку. Получилось не очень. Тетка поднырнула ему под руку и как будто коготком прорвела по сытому животу героя. «Что?» — вдруг он ощутил сильную боль. Опустил голову и увидел, как падают на землю кишки его собственные из качественно расफोр отого живота. Злобредная тётка на достигнутом не успокоилась и нанесла сильный удар на скачке ему в висок. Насторга сильный, что отправило здоровяка в стоячий нокаут. Так не бывает, скажете? Э, ещё как бывает. Если уметь бить и не забыть ноги костыть на пальцы. Заура повела в сторону. Женщина, что было сил, толкнула его бок и умело скорректировала падение. Начинулся он уже в канаве посреди грязи и зловонья. Насыщенно луной лицо склонилось над ним. Зауру показалось, что это она, его смерть, на свидание, с которой он в ближайшие десятки лет совершенно не рассчитывал. «Знаешь, русский?» — прозвучал вопрос. «Да». С трудом выговорил он, «Черт, как же ему было больно! Что это?» «Ничего особенного. Просто ты приговорен к высшей мере наказания. Приговор только что приведен в исполнение. Подыхать будешь долго и паскудно». «Нет», — с трудом выговорил он, «казни». «Приговорила тебя не Россия, а та русская женщина, сыну которой ты отрезал голову. Ну, я пошла». висились. На этом вообще не закончила. Она отошла за угол, сняла платок, сточила через голову длинное мешковатое платье и осталась в рыжках до колен и тёмной футболке. Забросила спрятанный в кустах рюкзачок с прежней одеждой и двинулась дальше по своим делам. Быстрым шагом сначала, потом перешла на лёгкую трусцу. Женщина, а также как будущий покойник, совершенно не опасалась мест их криминальных элементов. Бегала она прилично и умела при необходимости постоять за себя. Вот как-то так закончила рассказ лица. Второй забарабанил пальцами по столу, получилось нечто отдалённо напоминавшее марш испанской терции. Значит, зверское убийство грузинского добровольца, о котором третий день стоит тень в всеми твоих шаловливых ручёнах дела. «Ну да», — кивнула она. «Вопрос, зачем?» «Ты да тот урод мало того, что отрезал нашему пленному голову, так еще связался с его мамой и выложил все это в сеть». «И?» «Пареньок был единственным и поздним ребенком Надьки Ткачук. Мы с ней в одном классе учились». «Дружили?» — вырвалось у меня. «Просто сидели за соседними партами». «Значит, отомстила?» — как-то слишком спокойно спросил второй. Это не то ли месть возмездие А ты не подумала красота моя начал заводиться он что тебя могли элементарно взять за твой тощий мускулистый жопу и вся наша дальнейшая работа Лиса подмигнула мне принеси басс валерьянки нервы у их благородие разигрались лучше ещё в кофе живо возразил второй с кэником но всё равно Лиса вздохнула «Да успокойся, надоеда! Я улетела из страны раньше, чем тот остыл!» «Никакой дисциплины!» — подвел итог разговору второй. «Но какое, заметьте, мастерство!» «За него и выпьем!» — предложила лиса. «И ты, кажется, хотел что-то нам сообщить!» «Не я и не сегодня!» Глава 4. Добрый день, леди и джентльмены. Меня зовут Саня Котов, можно просто Саня. Назначен куратором нового проекта, в котором вы все будете задействованы. Усмотрел вопросительный взгляд Лисы. Подробности будущей работы я доведу до вас чуть позже. Мы собрались со кухни моей служебной квартиры, переставшей в недавнее время быть только моей. Дебет это стало местом для проведения совещаний, а ещё здесь поселилась лиса. Ваше руководство представило положительные характеристики на трёх из вас. А к четвёртому кивнул в сторону ирландца. Информации нет. Те не будет, заметил тот, но продолжил Котов. Те из вас, кто работал вместе с ним, заверили меня об его высоком профессионализме. И... вздохнул. «Давайте по-простому, леди и мужики. А то я что-то устал изображать большого начальника». «Нет возражений», — отозвался ирландец. «Давно пора», — сказала лиса. «Значит, по-простому. А по-простому получается полная жопа. Это я вам как своим говорю. Не знаю уж, как мы потом быстро поедем, но запрягаем долго и не всегда как надо». «К примеру», — подал голос второй. — Легко. В прошлом году, когда все только начиналось, появилась толковая идея — создать аналог СМЕРШа сначала в прифронтовой зоне, а потом и на всей территории страны, со всеми его задачами и, главное, полномочиями. Было сформировано подразделение, отобраны подходящие кандидаты, лично сам этим занимался. — И как успехи? — ехидно спросила Лиса. — Среди нас дама. произвёл ответ. Поэтому скажу по возможности палит корректно. Хреновые успехи. Причины, поинтересовался я, разнообразны. Кто-то не пожелал делиться полномочиями, кто-то счёл это лишним, дескать, сами справимся и вообще мы ещё не начинали. Кто-то чего-то испугался. В результате проект тупо засунули под стопку других бумаг. В итоге имеем, что имеем. В стране нагло орудуют их агенттура и диверсанты. А эти кадры из несостоявшегося Смерша перешли в пехоту, спросил второй. Или как? Наработают по специальности, как могут. Только полномочий у них теперь из Голькинхрен, зато начальство выше крыши. И на каждый чих приходится изводить тонну бумаги, но всё равно делают, что могут. Если бы не они, жопа была бы ещё полней. Светский заметила лиса. Очень верно подмечено, сказал кто-то. То есть ошибка на ошибке. Второй закурил. А у каждой ошибки, как заметил один умный человек, есть фамилия, имя и даже отчество. В большинстве случаев причиной всего происходящего является откровенное нежелание должностных лиц с самого верха и до низа принимать решения и нести за них ответственность. Никто просто не был готов к тому, что стране придется сражаться. А кое-кто и того хуже. — Если кто-то кое-где у нас порой, — нарочито противным голосом проговорил второй, — заканчивай, Саня, политинформацию. Здесь все люди толковые. Некоторые даже читать умеют и анализировать прочитанное. Давай-ка ближе к теме. — Как скажешь. Не стал спорить тот. «Ситуация такая. В стране, как я уже говорил, завелась разного рода зараза. Оттуда, — ткнул пальцем за спину, типа в сторону незалежной, — эту заразу надо выводить. Почему именно мы? — задала вполне законный вопрос о леса. По причине вашей высокой боевой квалификации, это во-первых. А во-вторых, работать вы будете жестко и без оглядки на законы, как умеете». В смысле? По нашим заточенным на мирное время законам, которые, сука, никто не свирает и менять, полиция, Фебосы и прочие, не поверите, не имеют права войти без приглашения в подозрительную квартиру без постановления с подписью прокурора и печатью. Любой взятый на месте преступления имеет право заявить жалобу на излишнюю жестокость при его задержании. И заявляют, будьте уверены. А потом адвокаты. Негромко, буквально одними губами, все это прокомментировал. А если повяжут, — перебил его ирландец, — повяжут, отмажен. И потом не уверен, что кому-то это удавалось сделать в вашей прошлой жизни. Тонко польстил всем нам котов. — Все когда-то случается, — заявил ирландец. Что делать, если вдруг... До начала предъявить документы, прозвучал ответ. Они у вас будут и достаточно серьёзные. Далее сядете со мной и по обстановке. Документы, проговорил ирландец. Это прекрасно. А они будут хоть немного похожи на настоящие? Они будут просто настоящие. Решение о создании вашей группы принято там к нему в пать, сам потолок. Ну, почти там. Хоть по крышам убегать не придётся, если что. Молвил Алиса: "Это радоет. И на десерт, в случае эффективной работы вашей группы, будут развёрнуты подразделения аналогичного профиля под командованием каждого из вас". "Это всё?" спросил второй. "Всё. Завтра в 9 за вами заедут и отвезут на базу. Там и начнёте работать". У нас теперь даже база есть, воскликнулся я. Всё, как у взрослых. У вас теперь много чего есть: база, транспорт, техника, связь, вооружение, даже денежное содержание старших специалистов моей конторы. Мы с ирландцем переглянулись. Вспомнился вчерашний разговор о сапогах с портанками. А что за контора? задал мой напарник вопрос. Я же тебя не спрашиваю, где ты трудился раньше, когда поднялся на ноги. Конец дня и вечер можете посвятить разгулу, разврату или скромному банкету по случаю. Всё, я пошёл. Можете не провожать. Кто, куда и зачем? На порог старшего задал сразу всем вопрос второй. Ты к плете, это Золасыца. Эти двое указала на нас с ирландцем в магазин. Ну а я приберусь немного. — Банкет лучше проводить не в свинарнике. — По какому случаю? — По случаю того блудняка, в который мы все угодили. Дорогие мои, нас тут нет. — Но все равно лучше так, чем вообще ничего. Все согласны? Возвращений не поступило. Эпилок. Спальный район Москвы. Месяц спустя. Это второй, как слышно. Слышим тебя отчётливо. Доложите о готовности на позиции. Запускайте в соседку. Звонок на двери отсутствовал, поэтому в неё сразу принялись стучать, в том числе ногами. Находившиеся в квартире тут же похватали за столы двое сразу, третий только что крепко спавший с небольшим опозданием. «Глянь, кто там!» — скомандовал старший, тощий и невзрачного вида мужик лет сорока. Понял. Высокий здоровяк подошел к двери и глянул в глазок. «Кто?» «Конь Бейн в пальто!» — заблажила стоявшая у двери тетка в старом засаленном халате, из-под которого выглядывала сомнительной чистоты ночная рубашка, в шлепанцах с бегудями на голове. Образ местной жительницы удивительно органично дополнял лиловый цвет лица давней любительницы спиртного и сигареты во рту. — Чего тебе? — Заливаешь меня, вот чего! Ванной скоро подолок обвалится! — У нас все в порядке, — заявил взорвяк. — Все в порядке у него. Открывай давай, сейчас дома все проверю. — Слышь, бабка, валяй сюда по-хорошему. Посоветовал сосед сверху. — Вот так, да? Ну ладно. Сейчас пойду в жал позвоню. И вы мы сорнемся одно. Повыстрел разбирается, что у вас там в порядке и кто вы вообще такие. Стой, забеспокоился тот. Я сейчас вернусь в комнату. Что делать с старшей? Кто это? Соседка? Уверен. На все 100 чистой воды ханыга. Разберись ты. Так что ты? Черным падец на погору. Как получится. На лучше до денег на пару пузырей, скандавал. 10 минут на сборы, меняем базу. Здравяк открыл дверь. Ну, хриплым голосом спросила соседка снизу. Заходи. Побробриц Гривас прихватил её за воротник халата. Давай, давай. Не! Она упёрлась рукой в стену у двери грабли. Шагай, давай. Она послушно шагнула. В руке у неё оказался пистолет. Рукояткой Ивана резко приложила вертзилу в переносицу и даже поддержала падающее тело, чтобы оно не наделало шума. В дверь тут же ловко просочились двое. Тётка, закрепляя глушитель на ствол, вошла следом. Второй, как слышно, слышу замечательно, какие новости? Старшие у нас а остальные уже не с нами. Выводите. Явно не тресу я. Неряшливо одетые двое, придерживая ещё более утомлённого третьего, выше из подъезда и в сопровождении тётки, тоже явных из местных, загрузились в старенькую "Газель". Никто и внимания на них не обратил. Гуляют люди, дело житейское. Строй достал телефон, набрал номер и загласил интеллигентным тянарком, слегка заикаясь и шипеляво: "Алло? Валерия, у нас тут шум подеде. Ну и что? Лениво поинтересовался служащий закона. Позвоните участковому. Так стреляют же. Что? Где? Улица, дом 17, квартира 3. Как ваша фамилия? Елку сбой. Невнятно пробормотал второй и отключился. Ещё одна группа в Ногинске сообщила, успевшая переодеться и притвориться женщиной. Адрес имеется. Это точно? спросил второй и вдруг расхохотался. Точнее не бывает. Что ржёшь? Бегути с ними. Наряд полиции прибыл немедленно, и часа не прошло, постучали в дверь. А наятворилось? Внутри квартиры обнаружилось много чего интересного: три автомата, столько же пистолетов, а ещё гранаты, взрывчатка и несколько паспортов на разные фамилии. Всё аккуратно разложено на столе. Ну и два совсем свежих трупа в непринуждённых позах. Непростые пассажиры, заметил старший наряда, и принялся названивать в отдел. Кто это их интересно, спросил молодой и румяный парень. в звании сержанта вчерашнему дембиру служебное извещение усыпляло надоесть по имем спросим это за сосу старший летенант пред пенсионного возраста со средствами перенесённых тягот и лишений на лице а так походу углухарь глухарём ещё раз осмотрел место происшествия странно как-то всё что странного-то приехали из ладей в москову выпили и постреляли друг друга а я мне слышь что без смерти Или чего-то такого же здесь не обошлось? — Так нет же, сверша! — Так и не обошлось. Конец романа. Читал Сергей Ларионов.